Глубина — восемь тысяч десять. Иногда я просто лежу и раздумываю, что в тебе я любила больше всего. Но уже одно то, что ты был на свете, было очень даже здорово. Мир с тобой в нём, моим десятилетним братом, это в любом случае лучший мир на свете, вне конкуренции. Кроме этого, я ещё подумала, что с тобой у меня не было этой проблемы, близости, как зачастую в моей жизни с другими людьми. Не то чтобы я не любила людей, нет. Люди мне даже интересны, но не обязательно вблизи. А вот ты, напротив, всем сразу становился близким. Мне тоже. Как по волшебству. Это совершенно непостижимо. Для меня люди — как звёзды, облака или микроорганизмы. Последние, например, я предпочитаю рассматривать под микроскопом. То есть лучше издалека и через стекло, на всякий случай. К маме с папой я тоже всегда относилась с осторожной подозрительностью и думаю, сегодня это взаимно. Знаешь, мама всегда заставляла меня играть на улице с другими ребятами. Когда моих друзей наказывали, им нельзя было выходить на улицу, а меня в наказание отправляли во двор к соседским детям и не разрешали брать с собой книгу. Однажды она меня даже к детскому психологу потащила. При этом я просто хотела, чтобы меня оставили в покое. Психолог тогда родителям так и сказал, «Оставьте вы её в покое. Ты, конечно, понимаешь, что мама в восторге от этого не была. У нас с тобой всё было по-другому. Такое братство Неважно, как далеко мы друг от друга находились, нас как будто тоненькая ниточка связывала. Если я двигалась, то чувствовала едва заметное натяжение этой ниточки. Можно было пальцем тихонечко её дёрнуть, и был слышен звук, звук нашей тональности. Ты всегда был рядом, неважно, чем я занималась. Ты был орешком, а я защитный скорлупой. А с тех пор, как тебя не стало, я чувствую себя сломанной, разбитой, выпотрошенной, ограбленной. Дистанция и близость — непостижимая загадка моей жизни. То, с чём мне постоянно приходится бороться, чему я никак не могу подобрать правильную дозу. Одного я никак не пойму. Когда я кладу карандаш на свой письменный стол и отхожу от него на 2 метра, карандаш находится на том же расстоянии от меня, что и я от него. Логично, да ведь? Но если я в университете или где-то в баре стою, и напротив меня человек, который пытается со мной говорить, находится на отдалении метр или четыре сантиметра от меня, то я нахожусь от него даже не в том же самом помещении. Почему так? Я представления не имею. Эйнштейн говорил, время относительно. Может быть, с расстояниями примерно так же? Прошло несколько секунд, пока я поняла, что противное монотонное жужжание, тянущееся сквозь мою полудрёму, был звонок домофона. «Щурец!» Я открыла глаза и увидела, что солнце уже взошло. Открыв дверь подъезда, я вскоре услышала на лестничной клетке тяжёлое дыхание Гельмута и сопение Джуди. Мне казалось, это будет длиться вечность, пока они поднимутся на мою лестничную площадку. «Вы вообще знаете, сколько я уже звоню?» — спросил Гельмут. «Нет», — банально ответила я. «Долго?» «Да, наверное. Выходите». Я отошла в сторону, впуская двух своих гостей в квартиру. Гельмут отстегнул поводок Джуди. «Где у вас крючок для поводка?» «У меня нет никакого крючка». «Как это нет?» «Что, вы здесь где-то собаку видите?» Ну, гардероб гардероб-то, надеюсь, у вас есть я Так мы и стояли в прихожей, уставившись друг на друга. Гельмут с болтающимся в руке поводком. Я со своей депрессией в голове. Джуди ринулась в сторону кухни и, судя по шороху, выискала такие где-то ещё коробку из-под пиццы, которую не заметила я. Я протянула руку к поводку, забрала его у Гельмута и показала ему, где ванная. «Джуди!» Я прошла по всей квартире. В кухне её уже не было. В спальне я её тоже не увидела. Я заглянула в маленькую гостиную. Джуди стояла на журнальном столике у дивана и вдохновенно вылизывала миску, о которой я даже не могла вспомнить, что в ней лежало и когда я её там оставила. Я подскочила к ней, чтобы забрать миску, но она угрожающе зарычала на меня, набычившись. «Нет проблем, миска твоя». Я упала на диван и вспомнила овчарку, которую мне давали выгуливать в детстве. Пса звали клиф а хозяином был мужчина, каждый день стоявший у киоска с кружкой пива. Мне было семь лет, а Клифф весил килограммов шестьдесят. Монстр. И такой же приветливый, как моя новая подруга Джуди. Я ходила с ним в парк, где он постоянно наскакивал на людей и других собак. Я, естественно, была слабее него, и так и летала за ним на поводке. Сейчас, вспоминая об этом, я понять не могу, кому пришло в голову это сумасбродство. Отпускать меня куда-то одну с этим чудовищем. Этот клип еще и хватал меня зубами за ногу, что было очень даже больно, и оставались синяки. Джуди закончила свою трапезу. Миска просто блестела. Довольная, она спрыгнула со стола и улеглась посреди комнаты, свернувшись на сером ковре. Она буравила меня взглядом. Наверное, решила, что за мной надо приглядывать, поскольку в отсутствие Гельмута место шефа занимала она. Я глядела свой скудный интерьер и остановила взгляд на стене у двери. Там я когда-то повесила фотографии. На одной я, сияющая, показываю свой диплом магистра. На другой мы с Еленой и Агузом пьём текилу. А ещё на одной... Я её даже в рамку вставила. Я стою рядом с тобой, а у тебя в руках огромный кулек первоклассника. Я встала, подошла ближе и сняла фотографии со стены. Ты был тогда такой взбудораженный. Никогда ждаться не мог, когда же в школу. Ты надеялся, что в школе тебе будут рассказывать об океанах и живущих в них животных. И сильно расстроился, когда узнал, что такие предметы, как биология, начинаются лишь в старшей школе. Математика, история нашего города, письмо или музыка не интересовали тебя нисколечко. Ведь всё это не имело ничего общего с морем. Я провела рукой по фотографии и улыбнулась, вспомнив, как ты однажды во время школьной экскурсии сбежал, чтобы пойти в зоопарк и посмотреть на пингвинов. Учительница даже в полицию позвонила. «Ты пробовал в зоопарке пару часов, пристроившись к какой-то группе, чтобы войти. А потом на стойке информации очень милый и, естественно, попросил разрешения позвонить мне. Ты якобы не знал дорогу домой». Я почувствовал что-то мокрое на своей руке, и, взглянув вниз, увидел рядом Джуди. Она лизала мне пальцы. И я осторожно погладила ее другой рукой по голове. Она немного напряглась, но позволила мне сделать это. И даже чуть наклонила голову, когда я почесала ей за ухом. Странно, но мне было хорошо. В руке у меня была фотография. Я думала о тебе и чувствовала себя нормально. Это премьера. Обычно воспоминания о тебе омрачали все вокруг. А это как-то согревало меня. Я решила взять фотографию с собой и сунула её в рюкзак. Когда Гельмут, проведя половину вечности, в ванной грозно дошагал до гостиной и увидел, что я сижу рядом с Джуди на ковре и глажу её, он поднял брови от удивления. «Ну, вы подружились». «Кажется, немножко да». «Вот хорошо. Так вы мне с Джуди лучше сможете помогать». Проще, когда ей не захочется что-нибудь у вас откусить. Я встала, чтобы упаковать оставшиеся вещи. «Мрачновато тут у вас дома», — заметил мой гость, усаживаясь на диван. Он позвал собаку к себе, даже не спрашивая меня, можно ли собаке на диван. Может быть, он подумал, что в моей неопрятной квартире это не имеет значения. Оно и не имело. Но со стороны человека, который ещё вчера на меня нарычал, когда я хотела положить ноги в машине на переднюю панель, это было нагловато. Ну ладно. Когда я всё собрала, и крем от солнца нашёлся тоже, я ещё раз окинула взглядом свою хибару перед тем, как закрыть дверь ключом. Было такое ощущение, что я закрываю её навсегда, как будто я закрываю целый отрезок жизни. А вдруг мне стало страшно, и я не знала, откуда этот страх и чего я боюсь. Боялась ли я будущего? Настоящего? Или прежде всего прошлого? «Мы пойдем сегодня, наконец», — не терпелась Гельмуту. Я, видимо, так погрузилась в свои мысли, что стояла, как ненормальная с вытянутой рукой, замерив в сантиметре от замочной скважины. «Да, Господи!» пробормотала я и заперла дверь.